Глава четвертая. У Нади с Павлом все как-то заладилось после счастливого известия. Они радовались, и обоим было легко. Павлу не пришлось уговаривать Надю, чтобы она подала бумаги в университет. А Надя, уверенная, что командировка Павла завершилась удачей, настраивала его на бодрый лад. Но с командировкой дело обстояло не совсем ладно. Павел провел в наркомате немало часов, пока там перелистывали бумаги заводского конструкторского бюро, акты экспертиз и обсуждали достоинство предложенного усовершенствования, чтобы затем сказать Павлу «Возвращайтесь немедленно к месту работы». Вновь испытывайте, быстро докладывайте. Решение о реализации будет сообщено. Потому как сперва его принял начальник, можно было ждать худшего. И Павел считал теперь дело наполовину выигранным. Хвастать пол -делом он не мог, но и признаться Наде в своем недовольстве ему не хотелось. Он предпочитал, посмеиваясь, увиливать от ее расспросов. — Какой башмак тебе больше жмет? — спрашивала она. — Ведомство или наука? — Оба, — улыбался он. — И никак не расшнуровать? Идет примерочка. — Пристрелочка? Какая ты умненькая. В кого бы? Не в тебя ли? — Очень просто. Боковая линия дает себя знать. Хотя, кажется, закон наследственности аннулирован. «Что ты мнешься?» — с поддельной строгостью приставала Надя. «Я ведь отлично знаю, тебе не дает спать твоя минометная идея». «Капелька моя, тебе что миномет, что пулемет, все едино. Вот и ликвидируй мою неграмотность». Он смеялся, и они болтали дальше. У него было свободное время, на вечер заказан телефонный разговор с Тулой. — Нет, я умру от счастья, когда услышу маму, — твердила Надя. Билеты на утренний поезд обещаны наркоматом. — Что не толкуй, а товарищи в наркомате — золотые люди, — говорил Павел. После обеда в излюбленной Павлом пельменной они стали прикидывать, куда бы пойти, что посмотреть из невиданного, где послушать неслыханное, и Павел сказал. Тебя не удивишь, ты программу приезжих знаешь на зубок. Третьяковка, зоопарк. А настоящей Москвы поди и не понюхала. Где она настоящая? Хочешь, съездим? Посмотришь, между прочим, на одного художника. Художника? Да, тоже настоящий. Ты его когда-то видала. Я? Забыла, конечно. Я тебя на школьную елку брал с собой и один парень подчевал тебя леденцами. Ну, знаю, с которым ты в школе учился. Он самый знаменитым стал. Свое отелье имеет в церкви. Сочиняй. А увидишь, вон наш трамвай, бежим. И они побежали. Это была церковка древних времен, из тех никол, которых на Руси никто не считывал, и вместе из тех легендарных Сорока сороков московских храмов, какие не меньше четверти века ожидали обновления и на перегонки впадали в ветхость. Не то чтобы время выбросило их за борт бытия, напротив, памятникам зодчего искусства существование обещано было законом революции. 5 октября 1918 года Советом народных комиссаров был принят декрет о регистрации, приеме на учет и охранении памятников искусства и старины, находящихся во владении частных лиц, обществ и учреждений. Согласно декрету, вся работа по регистрации и выяснению имеющих научно-историческое или художественное значение памятников возлагалась на комиссию по охране и регистрации памятников искусства и старины. Об этом гласили охранные доски на седых стенах у намертво замкнутых врат хромовых притворов. Призвав к обережению памятников и объявив их неприкосновенными, охранители искусств и просвещения распространили призыв и на себя. Они десятилетиями не прикасались ко многим и многим древностям так что и охранные доски обросли глубокими мхами. Никому, пожалуй, не верилось, что не так уж далек день, когда на солнышке заиграют тут либо там вековечные красоты, похожие на сахарную роспись русских пряников, и наивно вонзят в поднебесе свои лазоревые, а то и золоченые купола до да копья колоколин. Если же кто надеялся на такой красный день, то уж редко кому шло на ум воскрешение под куполами сурового церковного чиноначалия. Скорее думалось мечтателю о задорном состязании вкусов ярославских строителей с новгородскими, из которых каждый сам по себе и каждый хорош, думалось о том, чтобы зодчим будущего сохранить во всем цветистом наряде причудливую гармонию издавнего мастерства, чтобы она линиями своими пела в ясном воздухе и звала к новым напевам, как старая народная песнь зовет и приводит к еще небывалой музыке. Церковка, о которой речь проходила свои лихие годы, ее обступали со всех сторон хоть и невысокие дома, но так кучно, что из-за них виднелись почти только купола, да легкие, взлетавшие изящной неспешностью шатер-колокольни. Может быть, укромность расположения здания, скрывавшей от прохожих полноту его прелести, и уж, конечно, охранную доску, способствовала возникновению странного мира вокруг и внутри церкви. Снаружи камень ее настолько выветрился, и вымылся дождями, что стал бесцветен, как руины какого-нибудь былого Кремля в захудалом городишке. На шатре колокольни кудрявилась зелень, тянулись березки, две-три врос человека. Но не этот упадок, довольно распространенный, поражал созерцателя. В ветхости даже есть своя притягательность, завзятые древолюбы это знают. Посредине просторного двора, образуемого перенаселенными домами, церковь, будто магнит, подволокла к себе множество тесовых и фанерных пристройчек, дровяников, сарайчиков, так что церковные стены поднимались как бы не из земли, а из какого-то вала щепных отбросов. Нади, когда она с Павлом вошла во двор, прежде всего бросилась в глаза Это скопление трухлявых конур баррикадами стороживших подходы к церкви. Павел, однако, уверенно провел Надю порядочным прогалом среди сарайчиков ко входу на колокольню. Он все приглядывался с любопытством к раскрытому от удивления взгляду племянницы, пока шли двором, но тут сказал, «Не пугайся, козявка, давай руку, я пойду вперед» и они окунулись во тьму. Сначала внутри колокольни можно было двигаться, только нащупывая подошвами стертые кирпичные ступени. Потом забрежжило через узкий просвет в стене, и теснина каменной лестнице привела на площадку в пятачок. Из пятачка взметнулись перед Надей чуть не торчком ступени деревянные. Здесь еще посветлело, но не больше, чем сквозь бойницу в крепостной башне. Стало видно, что в колокольне тоже сколочены впритык друг дружке, под лестницей и вокруг дощатые чуланы и закуточки. И вдруг под самым Надином ухом, что из мочи, забил крыльями и прогорланил свое кукаряку, как видно, бравый петух. Надя от неожиданности даже прижалась к павлу но тотчас же всплыли снизу разнодголосые отзывы соревнователей из всех дворовых курятников и сделалось весело как в на деревне может тут и козлов прячут сказала надя по запаху судя да народ практичный ответил павел и шумно распахнул тяжелую дверь к вам позволите войти Я с дамой. Фу, черт, Пашка, дурак, напугал. Басиста раздалось за дверью. Комната, откуда брызнула светом, почти ослепила Надю. Не столько, наверное, яркостью, сколько своим неожиданным возникновением из полумрака затаенности и захламленной тесноты. Показалось, что комната не очень мала. Привлекательно, пестротою красочных пятен, даже уютно. Раньше могла она быть жильем звонаря, либо кого из низших причетников церкви. Сейчас это было ателье художника. Но как, монах, спасаешься? Приветствовал друга Павел и потянул за собой мешкавшую Надю в комнату. Едва она нагнулась над притолкой и шагнула через порог как ей почудилось, что она выросла. А Павел вровень с хозяином стал чуть не великаном. Так низок был потолок и крошечно свободное место посредине комнотенки. Лицо художника раздвинулось в улыбке, и она не убывала, пока он чего-то искал подле себя, укладывал в раскрытый этюдник палитру, тыкал в кружки кисти и оттирал тряпкой пальцы. Он не торопился и все молчал, а взгляд поднял лишь, кончив дело и подав медленно руку. Чего же не постучал? Павел, смеясь, хлопнул приятеля по спине. Испугался, небось? Не описывать ли пришли твой скарб за долги? Гляди, какую я привел красавицу! Художник только теперь всмотрелся в гостю. Улыбка его начала исчезать также же из как все, что он делал, будто тихо таяло под наступавшей серьезностью. «Обалдел?» — с гордым удовольствием сказал Павел. Надя дернула его за рукав, но он, не смущаясь, продолжал. «Мы с тобой кончали школу, а ей было, поди, лет пять. Так она запомнила, как ты леденцами ее угощал. Вот Надюха, он самый есть тот Ваня а теперь незаслуженный деятель искусств. «Правда помните?» — спросил художник вдруг с интересом. «Да», — быстро отозвалась Надя. «Я бумажку помню, синюю-синюю. Вы с елки сняли?» «И к нам подошел учитель и сделал выговор. Я страшно испугалась, что отнимет. С елки? Да, всем роздали гостиницы, а мне не досталось. Я ведь была не школьница». — Выяснялись, елки. — Известный нарушитель, — сказал Павел. — Можете теперь продолжать свой роман. Никто выговора не сделает. — Чего ты меня за пиджак дергаешь? — обернулся он к Наде. — Ну что же я-то, садитесь, пожалуйста, — схватился Рогозин. — Вот на кушетку. — А то куда еще? На краски, что ли, на твои? Меблировочка у тебя, маэстро... «Почему же?» — возразил Рогозин, бочком обходя Павла и выдвигая из-под маленького стола табуретку. «Прошу». «Да, проблема мебели, она, конечно. Кстати, Иван, о романах. Знаешь, мой кончился. Как так?» «А как, по-твоему, кончаются романы?» «Женился? Врешь. Вот подтвердит». Павел подцепил Надю под руку, вскинул голову. «Пиши портрет». Рогозин недоуменно перевел с него глаза на Надю. Она вырвалась от Павла, подвинулась к кушетке. — О ней подумал? — воскликнул Павел. — Она же мне племянница, понял? А у тебя мысли. Ох и народ эти свободные художники! Много ты знаешь художников. Хватит одного тебя. Надя была свидетельница, понял, на свадьбе. А жена, да ты же знаешь... Про Машу мою забыл? Когда успел-то? В обрез, понимаешь, в канун войны угадал. Запоздай на день, не женился бы, — улыбнулся Иван. Павел подумал, покачал головой. А знаешь, поразмыслишь... Слушай-ка, с моей сестрой что-то случилось, с матерью Надиной. И он стал рассказывать об Анне Тихоновне. Надя оглядывала комнату. Больше всего на стенах висело маленьких холстов в размер обычной книги, и такая же холстинка прилажена была к листу фанеры на бальберте, который стоял рядом с дверью. Единственное окно находилось за спиной у Нади над кушеткой, и прямой свет падал на бальберт. Боковые стены освещались скудно, Приходилось всматриваться, разбирая, что же написано на маленьких холстах. Это были этюды, может быть, среди них и эскизы будущих картин, вроде двух больших, висевших повыше. Все работы передавали один и тот же мотив, отражающегося в водной поверхности света. болотцы или уголок пруда, речка, лужицы после дождя, и над ними, прорвавшиеся сквозь облака, Сильный луч, либо наполовину солнечное, наполовину притушенное небо, либо рассыпанные просветы в густой листве деревьев. Но каждый из этих пейзажиков написан был в особом колорите, в свою особую минуту освещения, и одинаковость мотива пересиливалась различиями тона, и ни один кусочек холста не повторял другого. — Вы всегда ландшафты рисуете? — спросила Нади, когда, замолчав, друзья уселись. Павел схватился за голову. — Ах, козявка, разве можно такое сказать? В алтаре искусств. Я раз так это кляпнул, так чуть за порог не вылетел. — С глаз долой! — крикнул на меня маэстро. — Ежели ты, написанное, не способен отличить от нарисованного. — Не дури! — остановил Иван. Я потому спросила, совсем тихо сказала Надя, что есть художники, которые ничего, которые только одни ландшафты делали. Вот, например, Левитан. Он правда? Нет, я писал всякое, улыбаясь, ответил Иван. И рисовал, конечно. А теперь другую цель поставил. Студию такую пройти. Частную задачу в сущности. На опыте ландшафта. «Такая полоса у меня». «Понимаешь, Надя, у него вся жизнь полосатая, этакая, с видом знатока обстоятельств», — пояснил Павел. «И портреты тоже». Начала и приостановилась Надя, но все-таки выговорила, будто не свое слово. «Писали портреты?» «Писал, сейчас перестал, сейчас другое». Иван отвечал отрывисто. Улыбка уже опять исчезла. Он пристально глядел Наде в лицо и, стараясь увидеть его сбоку, клонился на сторону вместе с табуреткой. Надену голову окружали прозолоченные через окно слегка косматые волосы. Выступавшее из солнечного круга лицо было затенено, но не контрастно, а мягко. На нем лежало рассеянное отражение волос, мерцавшее и в больших глазах. Неустойчивая табуретка скользнула по Иваном, он чуть не свалился. Все трое рассмеялись. Он, однако, сразу же нахмурился, сказал решительно. — Ваш портрет написал бы. Сейчас. — Что вы! — весело вскрикнула Надя. И вторий ей Павел. — Ага, уже новая полоса. — Старая, — строго отрезал Иван. — Когда хотите? Сегодня? Завтра? Надя вдруг отвернулась от его настойчивого взгляда. Точно самой себе едва внятно пробормотала. — С меня? Что я героиня какая? — Жалко, друг мой, но гениальная идея неосуществима, — со вздохом объявил Павел. — Отбываем завтра с утренним тульским номером. В этот момент послышался стук палкой в стену и потом голос. «Дома, Ваня!» «Гривнин!» — сказал Иван и кинулся к двери.